Глава 16 Пятый год предисчислению нового мира. Порто-Франко В командировку мы отправились вдвоем с Каримом. Начальство, скрипя зубами, выделило нам служебный джип и выразило надежду, что вернем его в целости и сохранности. Как выяснилось, водители, которые должны были доставить наши машины, еще вчера уехали в Порто-Франко с попутным конвоем переселенцев. Ничего удивительного, на базе всегда был определенный бардак. Впрочем, как и везде, где мне доводилось служить. Чтобы водителей не отправили обратно, Виктор отбил срочную телеграмму начальнику порта. «Сделав это доброе дело, пожелал нам доброй дороги и вздохнул с облегчением». Судя по его взгляду, которым он проводил Карима Шая, Виктор несказанно рад, что от него избавился. Хотя бы на несколько дней. Вооружились, собрали рюкзаки и загрузились в джип. «Сузуки-самурай», «Дизельный движок», «Камуфляж», «Песчаные расцветки», «А на дверях эмблема ордена». «Тесноват немного, но терпеть можно». Рацию настроили на служебный канал, а там тишина, словно все вымерли. Странно, на этом канале всегда было довольно оживленно. На окраине базы нас тормознул мобильный патруль. Проверили идентификационные карты, осмотрели салон машины и пожелали хорошей дороги. Через километр еще один патруль, через два усиленный блокпост. Рядом с пулеметной точкой, сложенной из набитых песком мешков, два джипа и десяток бойцов. С ума можно сойти. Два дня назад его здесь не было. Весело. Наконец проверки закончились, и мы вырвались на простор. Хотя, какой это простор? Обычная грунтовая дорога. Даже не дорога, а укатанное направление. С правой стороны шумел океан, добавляя к запахам саванны вкус соли и свежего морского ветра. Левее разметка железнодорожной насыпи. С самой дороги еще нет, ее только начали строить. Попалось немного сгоревших дотла машин. Вечная игра этого мира. Бандиты и пейзани. — А здесь ничего, — заметил Шайя, когда мы проехали блокпост. «Мне нравится. Главное, что людей мало. Устал от них». «Знаю, что понравилось», — усмехнулся я. «Виктор настучал?» Покосился на меня алжирец и потянулся за фляжкой. «Он самый. Говорит, что ты первый из поселенцев, кто так весело и насыщенно прожил первые дни в новом мире. Можно сказать, с корабля на бал». «Они первые начали?» «Конечно. Кто бы сомневался? Старожилы виноваты, а ты так. Засинчивый бедняк, бедняжка». «Ты не поверишь, медведь, но так и было. И в первый раз, и во второй». «В первый день две драки. На следующий еще одна. Ты решил, что попал в рай?» «Тебя не нашел. Вдвоем больше бы дров наломали». Усмехнулся Шайя и отклепнул из фляги. «Можно подумать, что тебе приключений не хватало. Ладно, в первый день, но во второй...» «Не люблю, когда мне угрожают. А он еще и ножом размахивать начал. Пожал плечами Карим». «Я честно предупредил парня, что отберу игрушку и засуну ему в задницу». «Судя по отчету патруля, ты выполнил свое обещание. Причем буквально». «И здесь, стукачи, вздохнул он. «От них, видимо, нигде не спрячешься. Ничего, будут и нормальные. Вернемся из Порто-Франко, отправлю телеграмму на тот свет». «Кому, если не секрет?» — покосился я. «Майклу? Оружейнику ордена?» «А почему это тебя удивляет?» Спросил Карим, провожая взглядом очередные останки автомобильной промышленности. На почерневшей от копоти пассажирской двери, касаясь строчка пулевых отверстий. Кому-то не повезло. Алжирис прищурился и продолжил. «Да, ему. Он сам попросил. Известить, если здесь все в порядке. Сам понимаешь, это нам легко. Рюкзак, билет и пистолет — вот и все наши пожитки. А ему надо семью перевезти. Кстати, чуть не забыл. У меня в гостинице подарок для тебя». Просил передать Аказии. Как мило? От кого именно? От Майкла? Он передал тебе нож Боуи. Сказал, что для твоей милой и культурной натуры это очень подходящая зубочистка. Ну и дела, покачал головой я. Что не день, то новость. Майкл, который даже не помышлял о новом мире, просит отправить ему телеграмму. А мистер Белл, которого я не представляю без улыбки, нервничает. Он всегда зубы скалил, словно своего дантиста рекламировал. «Может, тебе и улыбался, но поверь, когда я его видел, он здорово дергался. Там все нервные, даже этот, как его, главный на шлюзе». «Густав, он самый!» Через три часа мы подъехали к порту Франку. Карим с интересом рассматривал улицы и прохожих, а я крутил баранку в направлении морского порта. Город небольшой, около семи тысяч постоянных жителей. Правда, через него проходит множество поселенцев, так что людей здесь хватает. Тысяч пятнадцать наберется, если не больше. Как и все портовые города, он шумный и слегка криминальный. «Притормози у магазинчика!» — махнул рукой Карим в сторону небольшой лавки. Я остановился и взял лежащий рядом автомат. Тот самый, трофейный МП-5. Шая покосился на него и усмехнулся. У него в набедерной кобуре русский стечкин. «И что тебе Майкл сказал по поводу этой игрушки?» — спросил я, кивнув на пистолет. «Что мне за дело до его слов?» — отмахнулся Карим. «Я, если ты помнишь, в Африке без стечкина никуда не выходил. «И он ни разу не подвел!» Маленький магазинчик разместился в одном из переулков, неподалеку от порта. За прилавком нас встретила миниатюрная китаянка. Испуганная она какая-то. И людей в зале немного. Немного, а точнее трое. Причем их лица мне сразу не понравились. Глаза бегают, а легкие куртки выдают наличие оружия. Ничего удивительного, кто здесь без оружия? Пока Крим выбирал сигареты и флиртовал с продавщицей, присмотрелся к этим клиентам. «Ох, и не нравятся они мне!» Судя по их косым взглядам, я тоже не вызвал у них приступа любви. Они лениво перебирали товар и явно выжидали, пока мы уйдем. Нет, мальчики, так дело не пойдет. Я подошел к прилавку и кивнул испуганной продавщице на кофейный аппарат рядом с ней. «Чашку кофе, будьте добры». Потом повернулся к своему другу. «Карим?» «Вижу», — тихо сказал он, не переставая улыбаться китаянке. «Начинай, прикрою». Парни заметили наш интерес и начали двигаться в глубину торгового зала. «Стоять!» — приказал я. Службы безопасности ордена! Предъявите идентификационные карты, господа!» «На каком основании?» — нагло улыбнулся один из них, высокий черноволосый парень, лет двадцати с небольшим. «Что, нельзя зайти в магазин этой узкоглазой?» «Ты чего-то не понял, сынок?» Прищурился я и положил руку на автомат. Сбоку послышался звук передернутого затвора. Карим без лишних слов взял на прицел его приятелей, стоявших метрах в пяти от нас. Или ты глухой? Я, Поль Нардин, сотрудник службы безопасности ордена, приказал тебе предъявить карту личности. Глухим он не был, и глупым тоже. Связываться со службой безопасности никому не охота. Даже в Порто-Франко он потянулся к карману. Левой рукой, покачал я головой, и не заставляй меня нервничать. Двое других стояли тихо и смирно. Да и куда тут дернешься, если на тебя внимательно смотрит дуло пистолета? Документы у всех оказались довольно свежими. Прибыли в Новый мир две недели назад. Один из них, судя по акценту, парижанин, тот самый, черноволосый. Держа их карты в руке, я подошел к нему. «Смотрю, ты изрядный невежа, парень, особенно по части почтения к женщине», — сказал я по-французски. «В общем, я записал твои данные, твоих друзей тоже. Если с этим магазинчиком случится что-нибудь нехорошее, ты попадешь в черный список. Знаешь, что это такое?» «Да», — хмуро кивнул он. — Прекрасно. Я на всякий случай напомню. Черный список — это значит, что ты будешь объявлен вне закона и за твою голову назначат награду. Ты меня понял? — Уви, месье! — сквозь зубы процедил он. — Пошел вон отсюда! Через несколько минут мы двинулись дальше. Кстати, надо заметить, что китаянка оказалась не робкого десятка. Пока я проверял документы, она держала руку под прилавком, где лежал небольшой револьвер. Карим, стоявший сбоку от прилавка, заметил, «Думаю, что она, без сомнения, пустила бы оружие в дело. Случись такая необходимость». Благодарность за помощь мы получили в подарок небольшой термос с литром кофе. Он, как ни странно, оказался вкусным, крепким и сладким. Жуан, как звали китаянку, недаром привела юность в Праге. Отношение к кофе не американское. Дьявол разберет эти ангары и логику служащих, а именно тех, кто развешивал номера на серых жестяных фасадах. Десятый соседствовал с четвертым, а третий с пятнадцатым. В общем, заблудиться можно без проблем, что, собственно, мы и сделали. Когда нам надоело петлять по портовым закоулкам, вернулись на главную дорогу. Остановились, и я вылез из машины. Хватит играть в сыщиков, надо у местных спрашивать. Часть ангаров была огорожена высоким проволочным забором. Территория ордена. У ворот стояли вооруженные солдаты, а вдоль периметра ходили парные патрули. Ничего не скажешь, серьезно свои колониальные товары охраняют. Близко к воротам меня не подпустили. Один из солдат, предупреждающе поднял руку. «Стоять! Запретная зона! Служба безопасности ордена!» — представился я. «Позови начальника смены!» Он поднял руку к рации, висящей на груди, и что-то сказал. Через несколько минут ко мне вышел седоватый капрал, который проверил мои документы и объяснил, как доехать к портовым мастерским. Пока мы разговаривали, к воротам со стороны ангаров подъехало два грузовика. Один из водителей, одетый в камуфляжную форму ордена, вылез из машины с пачкой документов и лениво поплелся к часовому. Судя по тому, как его встретили, частый гость. Или, что более вероятно, здесь служит. Пока проверяли бумаги и осматривали груз, я поблагодарил Капрала и вернулся к нашей машине. «Ну а что, поехали?» – спросил Карим. «Так, я отвернулся, закурил. Мне кажется, что у нас появилось небольшое дельце». Причем оно важнее, чем транспорт для Джека Чамберса». «А город посмотреть!» — возмутился Шая. «Ты что, не покажешь своему старому другу этот обитаемый уголок? Это же порт Нового Мира! А где порт там?» «Позже, Мон Ами». «Мон Ами, мой друг», — тихо сказал я. «Шлюхи и выпивка потом». «Не вопрос, Поль?» — кивнул Керим. «Он слишком хорошо меня знает, чтобы ошибиться в интонациях». Улыбаться он, конечно, не перестал, но тон изменился. «Что случилось? Увидел кого-нибудь?» Дело в том, что я узнал водителя грузовика. Это был тот самый пулеметчик из головного дозора. Один из трех человек, уцелевших при разгроме бандитского каравана. Пятый год при нового мира. Порто-Франко. «Парень, которого ты заприметил у ангаров, такой же служащий ордена, как и мы с тобой!» Обрадовал меня вернувшийся Карим. Он тяжело опустился на стул и махнул рукой официантке. «Крошку пива? Нет, пожалуй, что две. И закусить что-нибудь». Бар, в котором я ждал своего друга, был одним из кабаков, которыми напичкан любой портовый город. Здесь почти в открытую торговали оружием, наркотиками и людьми. Да, рабы в новом мире существовали, и рынок невольников процветал даже здесь, в двухстах километрах от базы ордена. Я битых два часа рассматривал эту фауну, пока Карим следил за водителем грузовика. Он в этом мире человек новый, меньше шансов, что кто-нибудь узнает. «Ничего не понимаю!» — пробормотал я и вдавил окурок в переполненную пепельницу. «Что именно ты не понимаешь, медведь?» «Хорошо. Допустим, что эта история подстроена кем-то из руководства ордена. Но, дьявол, меня раздери! Зачем?» «Зачем? А ты подумай, Поль!» «Хорошо подумай!» — хмыкнул я и осторожно пригубил пиво. «Хм, не такое вкусное, как в Гамбурге, но пить можно!» «Можно!» — машинально кивнул в ответ я. «Можно!» «Если вспомнить твой рассказ...» Карим отодвинул, опустевший бокал в сторону и взялся за второй. «Про ограбленный караван, то версия с руководством не самая дохлая». «Карим, объясни мне одну вещь». «В чем смысл жизни? Увы». «Зачем грабить орденский конвой, если мастер-шлюз можно взять со склада?» «Хорошо, пусть нелегально, пусть по фальшивой накладной, но это возможно. Зачем устраивать эти игры с бандами и нападением?» «Это что, спагетти-вестерн? Дьявол, меня раздели!» — Чтобы делать какие-то выводы, у нас слишком мало фактов, — пожал плечами шея, провожая глазами ржеволосую официантку. — Как бы там ни было, медведь, но ты здесь не так давно. Да и положение, если рассматривать местный табель о рангах, невысокое. Обычный, пусть и высокооплачиваемый охранник. Как там Чамберс нас называет? — Мясом. — Вот именно. Обычное мясо. Откуда нам знать, что происходит там? Он ткнул пальцем в потолок. — Наверху. «Идет борьба за власть или что-нибудь еще?» «Кстати, а где сейчас, Джек?» «Понятия не имею. Наверное, на базе ордена». «Дай ему телеграмму, чтобы приехал сюда. Мол, что-нибудь с транспортом не так». «Почему не Виктору?» «Хотя, пожалуй, что ты прав. Посоветоваться с Чамберсом не помешает. Жуй быстрее и пошли». «А десерт?» «Я же сказал, Карим, шлюх оставь на потом. Нам еще надо успеть в мастерские, чтобы посмотреть машины». Для экспедиции Джека Чамберса начальство выделило два полноприводных грузовика и джип. Грузовики – хорошо знакомые пятитонные М923, производства фирмы АМ general оснащенные дизельными движками и системой подкачки шин. В портовых мастерских их переделали, превратив в экспедиционный транспорт дальнего действия. По крайней мере, так утверждал мастер, руководивший работами. На одной из этих машин вместо стандартного кузова установили фургон. Раму сварили из стальных труб и обшили толстыми дюралевыми листами. Внутри шесть откидных коек в два ряда, по три друг над другом. Стены покрыты мягкими плитами, похожими на пробковое дерево. Под нижними койками продолговатые ящики, небольшой откидной столик, два бака с питьевой водой, радиостанция, пирамида для оружия и прочие мелочи, занявшие все свободное место. С некоторыми удобствами здесь могли разместиться шесть человек. В бортах четыре узких окна, которые можно использовать как бойницы. При необходимости они наглухо закрывались дюралевыми ставнями. Перегородка между водителем и кузовом частично убрана. Два дополнительных топливных бака, лебедка и четыре фары, установленные над водительской кабиной. На крыше фургона небольшая грузовая платформа для легких грузов. Снаружи все это хозяйство было выкрашено в песчаный камуфляж. Хорошо, что еще эмблему ордена на бортах не нарисовали. Второй грузовик был чистокровным транспортником. Всего два спальных места и большой грузовой отсек, где разместятся запасные части для машин, бочки для горючего и оборудование для экспедиции. Джип осмотреть не удалось, его обещали закончить к завтрашнему дню. Мы вышли из шумной мастерской и остановились у машины. Вместе с нами вышел один из местных инженеров, Макс. Молодой парень, лет 25, чем-то напоминающий актера Тони Кертиса. Он привалился к крылу джипа и вытер руки промасленной ветошью. «Извините, парни, и так пашем по 12 часов. Не вы одни рветесь на запад». «Много желающих?» — спросил я. Хм, «Хватает!» — отмахнулся Макс и устало привел рукой по лесу, оставив на щеке грязную полосу. «Иногда крыша едет от заказчиков. Чего только мы не делали». «До танков, надеюсь, дело не дошло», — усмехнулся Карим. «Слава богу, нет. Нам и без этих консервных банок забот хватает. Помню, одна компания понтон заказывала для двух грузовиков». Думал, что посидею раньше времени от их буйной фантазии. Пантон покосился я. «Зачем?» «А я откуда знаю?» — парень пожал плечами. «Извини, но их дальнейшим маршрутом не интересовался. Слышал фразу «меньше знаешь — крепче спишь». Можно сказать, что это неписанный закон нашего города. Ладно, парни, извините, нет у меня времени на пустые разговоры. Джип, как и говорил, будет готов завтра. Бывайте». «И как тебе транспорт?» — спросил Шая. «Выглядит неплохо, только места маловато». Джек говорил, что в состав экспедиции входит около десяти человек. «Ничего!» — кивнул Карим, усаживаясь в машину. «Как-нибудь поместимся!» Вечером отправили телеграмму Чамберсу. «Прямым текстом не напишешь, кого мы тут встретили. Поэтому пришлось упомянуть его коллекцию зажигалок Зиппо. Надеюсь, поймет. Если честно, я не особенно надеялся, что телеграмма найдет своего адресата». Зная характер Джека, можно предположить, что сейчас он рыщет по округе, вытряхивая крупицы информации из своих знакомых и осведомителей, которых у него предостаточно. «Мы сегодня все сделали, что ты планировал?» — поинтересовался Шая, когда мы вышли из почтового отделения. «Вроде ничего не забыл. А что?» «Пошли в гостиницу, сбросим камуфляж, а потом отправимся в какое-нибудь спокойное место, где найдется несколько смазливых женских мордашек. Или ты против?» «Мотель, бар, бордель». «А что, на мой взгляд, — усмехнулся Карим, — прекрасный план для двух отставников». «Согласен». Девушка лет двадцати с небольшим сладко спала, разметав каштановые волосы по подушке. «Ладно, пусть досматривает свои утренние сны». Я тихо поднялся, принял душ и спустился вниз, в холл. Надеюсь, что в этом, богоугодном заведении, найдется чашка кофе. Спустившись на первый этаж, у небольшой стойки бара я увидел «да». Вы угадали, Джека Чамберса, собственной персоной. Он пил кофе из большой кружки и мило болтал с хозяйкой. Увидев меня, он что-то сказал своей собеседнице и кивнул на столик в углу. «И как ты нас нашел?» – спросил я. «Не надо быть гением сыска, чтобы найти в порту франка двух одиноких мужиков. Ты что, пробежался по всем городским борделям? Делать мне нечего, найти вас было нетрудно». Это мужьям, которые избежали от своих жен нужны злачные места, похожие на ночной клуб, где весело, шумно и беззаботно. Атмосфера вечного праздника – самое место для отцов благородных семейств и безбородых юношей, которым эти вещи в новинку. Или солдатам, ошалевшим от гарнизонной службы и вечных криков сержанта. Вы с Каримом выберите что-нибудь поспокойнее, где тепло и уютно, без вульгарщины. «Что-то вроде семейного пансиона, смелыми девочками и вкусной кухней. Объяснить, почему?» Я промолчал, как бы там ни было, но именно в таком месте Джек нас и нашел. «Что ты такого обнаружил?» Не дождавшись моего ответа, спросил Чамберс. «И при чем здесь моя коллекция?» «Коллекция ни при чем. Надо было, чтобы ты срочно приехал». «Я приехал. Что дальше? Рассказывай». «Водителя, а по совместительству бандита мы взяли через двенадцать часов, почти на пороге его дома. Он даже пискнуть не успел, удивленно уставился на возникшего из темноты крима и сразу сломался пополам, сбитый на землю сильным ударом. Тело затащили в дом, и минут через десять наш собеседник был готов к разговору. По крайней мере, дар речи к нему вернулся. Привязанный к стулу, он обвел нас мутным взглядом и разразился громким мычанием, отдаленно напоминающим брань. Джек, стоящий у окна, покосился на него и поморщился». «Заткните его, кто-нибудь!» Удар. Голова бандита дернулась, и он опять обмяк. «Медведь!» — укоризненно покачал головой Шая, показывая мне какую-то тряпку. «Есть и другие методы!» «Извини!» — пожал плечами я. «Не подумал!» Спустя десять минут наш пленник пришел в себя, и им завладел Шая. Мне доводилось видеть, как он общается с пленными, поэтому за бандита был спокоен. Все расскажет. «Понимаешь, в чем дело, приятель?» Голос Карима стал каким-то безразличным, словно ему все равно, что решит собеседник. — У меня не так много времени, чтобы тебя убеждать. Максимум час. За эти шестьдесят минут ты должен ответить на наши вопросы. Их много. — Вас все равно найдут. Кишки на руку намотают. — Смерть рано или поздно придет каждому. Кишки, — говоришь. — Только Аллах знает, что это — наказание или испытание. «Джек», — Алжирец повернулся к Чамберсу, — «будь добр, принеси клейкую ленту, я видел на кухне, и тарелку захвати». «Тарелку?» — удивился Джек. «Да?» — кивнул Шая. «Обычную тарелку, побольше размером». «Смотри», — Алжирец показал пленнику часы, — «у нас остался час, уже чуть меньше. Не хочется тебя пытать, но ты меня вынуждаешь своим ослиным упрямством и тупостью». Я скажу тебе одну вещь. Поверь моему опыту. У каждого из нас есть свой, определенный Аллахом, предел прочности. Неужели ты хочешь узнать свой? — Зачем ему тарелка? — тихо спросил мне, вернувшись из кухни Джек. — Потом расскажу. Так же тихо ответил я, если сам не увидишь. — Видишь ли, — продолжил Карим, — чем старше я становлюсь, тем труднее проливать чужую кровь. Лет десять назад ты бы уже хрипел на полу с переломанными костями и захлебывался бы кровью. Ты ведь профессионал и прекрасно знаешь, что еще не родился человек, которого нельзя сломать пытками. Если ответишь отказом, то у меня не останется другого выхода, и я, чтобы ты нашумел, заклею тебе рот. Потом начну резать твое тело на мелкие кусочки и аккуратно складывать их на эту тарелку и ты будешь сидеть и смотреть, как перед тобой растет кучка мяса, твоего мяса. Готов к этому зрелищу? Очень сомневаюсь. Умирать будешь мучительно и долго. Решай.